Глава 17. Старый знакомый. Джону не терпелось вернуться в Альбион. Предстоящая переправа не вызывала у него ги и богу никакого воодушевления, но этот остров оказался местом, которое он впервые за долгое время, не испытывая внутреннего сопротивления, назвал домом. Альбион предоставил Джону защиту, когда он был до того сломлен, что боялся никогда уже не собрать себя из обломков заново. Дал он ему и признание, которого Джон страстно желал ещё в другом мире. Подарил и женщину, которая его обожала. Кому какое дело, что она любит не то лицо. Столько оснований чувствовать себя абсолютно счастливым. Почему же он по-прежнему несчастлив? А счастья просто не существует. Обычно такой ответ заставлял замолчать внутренний голос, задававший этот и подобные ему неприятные вопросы, но Джон и так был мастером пропускать их мимо ушей. Его возвращение будет отпраздновано с помпой. В конце концов он везёт ответ, на который Ульффрид Альбионский и надеялся. Джон Ульстил, что на него возлагает надежды король, и присутствие охранников в форме закономерное следствие его положения, даже если подчас и раздражало, но всё же успокаивало. Этим июньским утром от одного из них так сильно пахло чесноком, что Джона подмывало отвернуться, когда тот через окно кареты сообщил: до Калеаса ещё без малого 3 часа езды. Из Дункерка паромы в Альбион ходили гораздо чаще, однако Джон настоял на том, чтобы переправляться в калясе. Дункерк во Фландрии, который уже 2 месяца как оккупирован гойлами. Командовавший телохранителями Джона офицер с несходительным тоном пытался убедить охраняемую мишень, что даже гойлы подчиняются международным законам и вряд ли станут нападать на конвой альбёнского короля. Но Джона мало волновало, считает ли его молодой офицер трусом. Он и сам себя им считал. хотя четыре года плена, разумеется, оправдывали его осторожность. Фландрию захватили легко после того, как поставка оружия из Альбиона оказалась на дне моря. Так странно, и флагманский корабль, и потопивший его самолеты спроектировал Джон, будто сам с собой в войнушку играл. За окнами кареты тянулись луга и яблоневые сады, и Джон решил пока не думать о политике. Лотарингия — слепительно красивая страна, а еда и напитки здесь гораздо вкуснее, чем в Альбионе. Даже морж тайком нанял шеф-повара из Лютеции, а свои запасы торинского вина хранил чуть ли не строже, чем сокровищницы. Жон открыл корзину, которую собрали ему в дорогу слуги горбуна. Гусиный паштет, слегка приправленный лебединым жиром, сыловины и мёд, слоёные пирожки с улитками, фаршированные видными лягушки мильфёй со съедобным сусальным золотом. Сноска. Мильфёй от французского mille-feuille, тысячи листов. Десерт французской кухни на основе слоёного теста с кремом в виде пирожного или торта. Откупорить бутылку красного вина в тряской карете казалось нелегко, но уже первый глоток стоил затраченных усилий. Слуги даже положили ему в дорожный сервиз хрустальный бокал, обернув ткань из латеринского льна. Жель только что в тёмно-красном вине Джону померщилось востроносое лицо Арсена Лилу. Джон залпом выпил вино, словно так можно было смыть это воспоминание. Очевидно, секретные службы короля Уилфреда не столь всеведущие, как принято думать. При разгроме Альбенского флота Джекоб бесшабашно и выжил. Сыновей у него по-прежнему двое. Ладно, об Уилле, признаться, он думал нечасто. Его любимцем всегда был Джекоб, а у Розамунды — Уилл. Джон женился на ней из-за ее семьи, ее выдающихся предков, а когда все-таки влюбился, было слишком поздно. Не то чтобы Розамунда его разлюбила — Ну как любить, если без конца разочаровываешься? А он её разочаровывал её и самого себя снова и снова. Джон никогда не был тем мужчиной, которого она в нём видела. Ещё вина. К чёрту воспоминания, к чёрту её лицо. Он всё ещё слишком хорошо помнит его. Ему снились сны, и в этих снах он мирился с ней, и она была всё такой же юнной, как в день, когда они впервые встретились. Господи, бутылка уже наполовину пуста. И что? Всё равно на корабле его вытошнит за борт. Джон согнал с носы муху. Его пальцы ещё помнили другой нос, чуть более мясистый, более прямой. Кто бы подумал, что его новое лицо однажды приведёт даже сына. Карета остановилась так резко, что Джон залил вином сшитую на заказ рубашку, и это он тоже обсуждал с горбуном. Прогресс требует хороших дорог. Соскрибая с колен гусиный поштет, Джон ощутил, что от страха у него немели руки. Выстрель Сёживший Джон осторожно выгнал из окна. Сэлдет, от которого пахло чесноком, лежал возле своей лошади с развороченным пулелицом. Других вида не было. Джон трясущимися пальцами рыванул из плечевой кобуры револьвер. Он усовершенствовал его, хотя внешне это не бросилось в глаза, но всё равно мог сделать не больше шести выстрелов. Подъехавший к реке верхом молодой человек в добротном сюртуке мало бы ходил на грабители с большой дороги. Но возможно, он был из тех, кто, роскошь надеваясь, называет себя защитниками бедняков. Путешествовать в карете было небезопасно, что в Латаринге, что в Ильбёне, и Джон уже дважды попадал в руки этой гильтии. Много лет он безуспешно убеждал маржа поднять налог на финансирование вооружённых патрулей. Месье Брюнель целись ему в голову, незнакомец отвёл изящный поклон. Тири уже к вашим услугам. Месье Брюнель, они знают, кто он. Это плохо. Убери пистолет, Джон. Стрелял он сносно, но быстрой реакции похвастаться не мог. А выкуп. Конечно, именно это ему нужно. Знаменитый инженер, превративший Эльбён во флагман современности. Во рту у Джона пересохло. У него всегда была физическая реакция на страх. Он собрался открыть дверцу, хотя едва чувствовал собственные ноги, но юный разбойник покачал головой. Оставайтесь на месте, митье. Изменился только маршрут, а карета будет та же. Грабитель с большой дороги, беглоговорящий по-альбёнски, хотя и с сильным лотаринским акцентом. Месье уже был так юн, что бриться ему явно потребуется ещё не скоро, но его самоуверенность свидетельствовала о некотором опыте на поприще разбоя. Человек, появившийся рядом с Уже, выглядел значительно старше и куда менее опрятно, но дед был не хуже. Очевидно, грабежи на дорогах — дело прибыльное. — Сядешь к нему в карету, — переказал он юноши. Но смотри, чтобы не пытался выпрыгнуть. Тьери уже оповиновался. Он поднял с пола пистолет Джона и сел напротив пленника. Снаружи доносились и другие голоса, но Джон не понимал, сколько их. Время и место для нападения не выбрали удачно. Даже на полях не было ни души. За изгородью траву, которая красила кровь мертвого солдата, паслась равнодушная ко всему происходящему корова, а вдали, словно доводя до совершенства обманчивую идиллию, звонил церковный колокол. Карета развернулась, и Джон увидел в дверное окошко кареты, как двое мужчин таскивают с дороги ещё одного из его хроников. Похоже такого же мёртвого, как и первый. Куда вы меня везёте? От страха тело Джона не только немело, но и выделяло постыдно много пота, но сознание оставалось, как правило, на удивление ясным. Вот и теперь, словно отделилась, бросив трусы, которые дрожа ей потея, глядел в дуло револьвера в руках у мальчишки. Тери уже прикурил сигарету. Моду на них в латариндии вёл гербун, но по запаху это отличалось от тех, что курил король. Листья ведьминого папоротника, если Джонна не подводило обоняние. В латаринских лесах, а не повсюду. По мозгам бьёт, мало не покажется. Едем во Фландрию, сказал его хроник. И вижу, вы запаслись провиантом. Он вам понадобится, дорога престоит долгая. Ничего больше он не сказал, как бы Джонн ни расспрашивал. Судя по доносившимся снаружи голосам, не все его похитители говорили с лотеринским акцентом. Один раз Джону послышался ломбардский. Их предводитель, похоже, был родом из Ливонии. Границу Фландрии они пересекали ночью. Увидев за шлагбаумом солдата Гойла, Джон едва не высунулся из окна, чтобы умолять о помощи лотеринских пограничников. У Гойла была гранатовая кожа, обладателем которой приписывают очень переменчивый характер. Гранатовым Гойлом был один из его тюремных надзирателей. Прекрати, Джон. Твои похитители люди. Но зачем они привезли его во Фландрию? Постоя у натаринской на стороне границы с искучающим видом заглянул в карету и взмахом руки дал похитителям Джона знак отправляться. Наверное, Джону всё-таки стоило закричать, но предостерегающий взгляд юноши-охранника остановил его. Тири уже перекинул через руку с револьвером куртку, однако Джону несложно было вычислить, что дуло под ней направлено ему в живот. Однажды Джон видел, как умирает человек, которому выстрелили в живот, один из военнопленных, работавших на подземных гойльских фабриках. Нет, он не позвал на помощь. Он даже сумел посмотреть гранатовому гойлу в его золотые глаза. Джон, он видит лицо из Амбардо Брунелле. Когда гойл скрылся в темноте у них за спиной, пленник вздохнул с таким облегчением, что Тьерри ужасно смешливой улыбкой предложил ему затянуться своей сигаретой, и они в ночи двинулись дальше. на Северный Восток, если Джон не вводили в заблуждение созвездие над тёмными полями, те же самые, что и в его мире. Некоторые даже назывались так же. Отражение в зеркале только и всего. Как часто он говорил себе так про этот мир, несмотря на две луны, несмотря на фей и ведьм. Он даже уже задавался вопросом, а вдруг другой ли есть и по ту сторону зеркала, и просто не решаются выходить там на поверхность. Бесполезные мысли. но удобный повод отвлечься от страха, становящегося с каждой милей все невыносимой. Джон понятия не имел, как долго они в пути. Обыскивая Джона в поисках оружия, Ажа нашел и забрал у него карманные часы вместе с бумажником и золотыми запонками, на которых возлюбленная его пленника заказала выгравировать инициалы, украденные ему другого инженера. Кто заказал им его похищение? Что ему предстоит? Пытки? Экзекуция? Новый плен? Вся с трудом налаженная рутина, дорогостоящая иллюзия стабильности и безопасности. Почему каждый раз во все это веришь, хотя даже последний дурак когда-нибудь осознает, что в жизни не существует никакого постоянства? Однажды охранник Джон задремал, и тот уже положил ладонь на дверную ручку, хотя карета неслась так быстро, что он, вероятно, сломал бы себе шею. Однако именно в этот момент предводитель, поскакав к окошку кареты, выкрикнул имя «Уже». Джон не мог с уверенностью сказать, повезло ему или нет. Уже расхвело, когда они остановились у какого-то дома. Окна с выбитыми стеклами и пробоины от выстрелов в белых оштукатуренных стенах свидетельствовали о том, что с некоторого времени в доме никто не живет. Вдалеке крутилась одна из тех ветряных мельниц, что и в мире Джона считались символом Фландрии. Правда, по эту сторону зеркало деревянные крылья были окрашены в яркие цвета. В синий, как небо, даже если во Фландрии синий небо — редкость — В зелёные как бискрай не наливные луга и в красные как поля тюльпанов зачистую окружавши мельницы эта маленькая страна мало чем могла защититься от гойлов. Предводитель разбойников нетерпеливым жестом велел Джону выйти из кареты. Чёрная борода и косматые брови очень подошли бы какому-нибудь анархисту. На плакатах их обычно изображают именно такими. Позже вышел следом Тича Джону в спину пистолетом. Однако направились они не к дому, а к колодцу. как бешено у него забилось сердце. О да, страху нет предела. Все эти рассказы о людях, умерших от страха ерунда. Иначе он давно уже был бы мёртв. В колодце, как и следовало ожидать, воды не оказалось. Вместо этого в глубину вели стальные ступени, какие гейлы укладывают в колодцах и шахтах, чтобы попадать туда, откуда пришли, в подземлю. Нет, Джон туда не вернётся. Бегает он быстро. Это раз 10 спасло его в подземных туннелях. не только от гойлов, от гигантских летучих мышей, от ящериц размером с телёнка и от пауков, чьи гнёзда сотнями лепеций повсюду врасилены. Жон оглюнулся. Её нет, его пристрелят. И что? Думать он был уже не в состоянии. Он сбил одного из своих охранников с ног, но не успел сделать и двух шагов, как Тиери уже с такой силой всадил револьвер ему в живот, что он с криком рухнул на колени. Я бы на твоём месте так не делал, шипнул Оже ему на ухо. Если будешь создавать проблемы, Диего не моргнув глазом отстрелит тебе пальцы. А лесть в колодец всё-таки придётся. Диего. Насчёт ливонского акцента Джонни шипся. И как его могло успокоить что, не люди? Всем известно, что есть люди, которые добровольно сотрудничают с гойлами и те платят им бриллиантами. А некоторые предлагают свои услуги даже бесплатно, потому что и видят в коммуналицах освободителей от ненавистного режима или короля. Солдат рывком поднявший Джона на ноги, На первый взгляд тоже был человеком, однако его выдавали проступавшие на лбу полоска лунного камня и черные когти. Человека Гойл. Новая раса. С тех пор, как фея покинула Кмена, никто не знал, на чьей стороне будут сражаться Человека Гойлы. Диего стал спускаться в колодец первым, освещая себе дорогу шахтерской лампой. Человека Гойла, хранявший теперь Джона вместо Тьери уже, в лампе не нуждался. Глазы о представителей новой расы обычно остаются золотыми навсегда. Колодец вёл в один из туннелей, какие голые прокладывают прямо у поверхности земли. Этот туннель годился только для пешеходов, в то время как в большинстве из тех, что видел Джон, хватало места для всадников, во многих — для грузовых повозок, а в последнее время — и поездов. В плену Джон видел схему этой многовековой сети туннелей. Едва ли близко к поверхности земли существовало ещё такое место, куда бы нельзя было добраться по подземным ходам. Кроме того, Джон знал о проектах создания туннеля, соединявшего Альбион с континентом. Похожие планы существовали и для Свериги, но даже Джон не мог сказать гойлам, как решить проблему подачи воздуха под водой. Он был рад своему невеждению, иначе гойлы наверняка придумали бы, как склонить изобретателя к содействию. Дорога, по которой они шли, выглядела так, словно её проложили совсем недавно. Она была вымощена ониксом, ещё один способ издеваться над древним кланом знати, правившим гойлом Докмена. Туннель выходил в просторный зал, спроектированный как вокзалы, какие строились повсюду по поверхности земли, разве что не нуждался в защищавшей от дождя и ветра стеклянной крыше. На путях ждали два грузовых поезда. Вероятно, они прибывали сюда из портовых городов Фландрии, чтобы снабжать подземный город Гойло всем, что давали колонии: сахаром, кофе, хлопком и гусеницами шёлкопрядов. Рыботорговля, столь прибыльная для Альбиона и Латарингии, гойлов не интересовала. Они симпатизировали народам, считавшимся подобно им третьисортными, и предпочитали использовать на принудительных работах военнопленных. Такая позиция обеспечивала гойлам верных союзников и в тех странах, куда сами они не добирались из-за страха перед морем. Третий состав, стоявший за двумя первыми, на хранеймом солдатами пути оказался бронированным. А на локомотиве виднелся герб Кмена, на котором после свадьбы с Амалии вместо черного мотылька феи на корнелого красном фоне был изображен аустрийский орел. Гойл, ожидавший Джона в последнем вагоне, чувствовал себя в кованых стенах явно неуютно. Хенцао ненавидел все порождения нового времени, и Джон был уверен, что это не изменилось. Левый глаз у Гойла уже так помутнел, что тот им, вероятно, ничего не видел. Страх, ненависть, беспомощность. При виде Хинсау Джона Захресноли в воспоминании и он тонул в них как в море. С той самой минуты, когда похитители открыли ему, что они на пути во Фландрию, он опасался, не стоит ли за его похищением ящемовый говил, и отмахивался от этой мысли, считая её паранойей. Однако действительность вновь не уступала самым страшным его кошмарам. Кожу Хинсау испищрили мелкие трещины. Он дорого платил за свою преданность. Мало кто из его соплеменников оставался на поверхности дольше месяца-двух, а Хинцао без устали разъезжал по поручению своего короля. И его яшмовое лицо оказалось Джону таким же знакомым, как собственное или как лицо Кмена. Интересно, король также постарел, как его ищейка? Судя по фотографиям Кмена и его человеческой жены, в газетах он не изменился. Король Гойлов был красавцем, гораздо привлекательнее и моложе правителей из рода людей, которым он объявил войну. Это они объявили на войну. Выразил бы на это Хинцел. И уже давно. Новое лицо Джон воспринимал как маску. Не подведёт ли она? Он вырыботыл в своей речи льбёнский акцент и научился боксировать, чтобы изменить язык тела. Ничто так не выдаёт, как привычные жесты. И всё ещё слишком быстро появлялась нервная дрожь, которая дарили ему годы проведённые под землёй. Хинцел наверняка и помнит, как и многое другое. Можно ли узнать? Какова цель похищения? Да, Джон, всё правильно. И замба -за от Грюнель не боится и ничего не знает о Гойло, кроме того, что не враг Эльбиона и страшацет Крутого моря. Похищение? Вот уж не думал, что моё приглашение будет воспринято именно так. Клифтонский мост, железнодорожная линия между Голдсмутом и Пендрагоном, туннель под Лондрой, телеграфный кабель до Нового Амстердама. Хинсеу потёр растрескавшуюся кожу. Наш король большой почитатель вашего инженерного искусства, господин Брюнель. И действительно, маска держалась даже под мутным взглядом человека, который долгие годы не упускал ни единой возможности разрушить любые иллюзии Джона на свой счёт. Хотя, что тут удивительного, она выдержала даже взгляд его сына. А вы приуричайте. Мне известно, что Нагоиллов работает как минимум столь же одарённый инженер, как и как его самолёты потопили и мой пока лучший корабль. Ага. Чужое лицо лишает осторожности. Джон, как это понимать? Тебе все еще мало похвал в адрес своего гения? Ах, да, самолеты. Хинца улыбнулся. Если то, как он растянул безгубый рот, можно назвать улыбкой. Стоявший у него за спиной женщина в форме протянул ему плоский кожаный футляр. Гоил достал оттуда зеркало с такой изящной серебряной ручкой, что оно утонуло в его яшмовой ладони. Первый, услышав про инженера, которому король Уилфред Альбионский обязан вызывающими всеобщий восторг безлошадными каретами, я запросил у наших пёнов описание внешности этого из Амбарда Брунелле. Они прислали описание, и я подумал, что ошибся, а потом услышал про этот железный корабль. Много лет назад мы планировали строить железные корабли. — Все сорвалось лишь потому, что мы лишились инженера. Хин Сау встал рядом с Джоном, держа зеркало так, чтобы они оба могли заглянуть в него. Джон во все глаза смотрел на отражение в зеркале. Своего настоящего лица он не видел больше восьми лет. — Потрясающе, правда? — Хин Сау пустил зеркало. — Человек, у которого я конфисковал эту чудесную вещицу, утверждал, что нашел ее в одном из заброшенных серебряных дворцов. Не знаю, слышали ли вы о них... Входить туда очень небезопасно для здоровья». Джон огляделся по сторонам. Человек-огойл стоял прямо у него за спиной. Чернобородый охранял дверь. «Попрощайся с солнцем, Джон. С утренними прогулками на свежем воздухе, с ресторанами и театрами». «А, мистер Брюнель, какая честь! А, Джордж, проводи джентльмена за наш лучший столик». Кожа у его возлюбленной такая мягкая на ощупь, почти как меха, которую она так любит. Все напрасно. Бесконечные недели в бегах, в беснах в туннелях, куда не проникает свет, с обожжённой огненными ящерицами кожей, в лихорадке после укусов крыс и ядовитых пауков. До сих пор его преследовало навязчивое желание мыться как можно чаще, как будто он мог соскрести себе эти воспоминания. Как он нашёл в себе смелость бежать? Он не помнил. Впервые проявил настоящую смелость, а рассказать об этом никому не мог, потому что Джон Беш-Абашный был обязан умереть в туннелях. «А почему Альбион?» Хинца убрал зеркало в футляр и вернул женщине в форме. Среди гойльских женщин много красавиц, не была исключением и это. В Альбион я попал не сразу. Сначала с трудом добрался до свириги. Джон хотел оградить себя от гойлов открытым морем, единственным, чего не всерьез бояться. Но в Альбион он стремился с самого начала. Благодаря колониям эта страна обладала неограниченными сырьевыми ресурсами, а работорговля давала бесплатную рабочую силу. только при наличии этих условий он мог продавать свои изобретения. Прошло несколько месяцев, прежде чем Джон удалось тайком проникнуть на грузовое судно, следовавшее из Бирки в Голдсмут. А новое лицо. Несё. Они на редкость щедры на колдовство, когда видит отчаявшегося человека. Стоял ноябрь, глубокая зима в Свериги, эти гномы оказались такими пугливыми, что Джон, разыскивая их, едва не замёрз насмерть. Он узнал о них из гольских архивов. До сих пор идут споры о том, являются ли ниссе дальними родственниками австрийских, альбионских и эльдаринских домовых или представляют собой северный вид карликов. В свире гих называют йалпар и нуден, помощники в беде. Чтобы показаться человеку, они должны поверить, что он действительно в отчаянии. И что? Они им впрям не берут платы за помощь? Да, не берут. Казалось странным беседовать с яшмовым сом о ниссе, Но Джон давно уже считал, что это слово определяет жизнь лучше других. Странно. Он попытался почитать шаги до двери, но что дальше? Удалось ли ему добежать до колодца? Нет. Человек огоил возможность трелок так себе, но Хинсао выстрелом выбивает глаза золотому ворону в полёте. Хотя и предпочитает пистолет у саблю, поскольку огнестрельное оружие несовместимо с его представлениями о воинской чести. На миг Джонна хватило ностальгии по Альбиону настолько сильной, что причинила физическую боль. Тебе не надо было бежать до самой Свириги, чтобы найти бескорыстных помощников, сказал Хинсал. У нас ходят рассказы о безглазых сламандарах, которые исполняют желания ищущих помощи, ничего за это не требуя. В Агианёти, буквально поальбёнски чихучит и ангелы. Говорят, они водится в карстовых пещерах, богатых фосфатными породами. Сам я пока ни одной не встречал. Вероятно, никогда до такой степени не отчаивался. Или потому, что очень не люблю просить о помощи. «Можно мне в последний раз глотнуть воздуха? В последний раз увидеть небо?» Хинцао насмешливо взглянул на Джона. «А ты по-прежнему склонен всё драматизировать. Могу тебя успокоить. Небо скоро увидишь. Три-четыре дня, и снова будешь среди своих». «Свои. Иногда они мало чем отличаются от чужих, взять хотя бы его похитителей». Хинцао смехнулся, будто прочитал его мысли. Говорят, что видеть человека насквозь легче всего тем, кто его любит, на самом деле тем, кто в состоянии его напугать. «Джон, тебе стоило бы поблагодарить меня», — продолжал Хинцао. «Ты ведь любишь изображать из себя пророка новой магии. Я доставлю тебя в страну, где многие ей ищут противиться. Альбион в твою веру давно обращен». С глухим стуком заработал мотор локомотива, и метрический пол под ногами Джона задрожал. Он сам показал Гойлам, как запустить поезда под землей. «Ах да, пока не забыл», — сказал Хинцао, когда Джон пытался сообразить, какую страну он имеет в виду. «Я встречался с твоим сыном». «Час от часу не легче». Он, я слышал, вроде бы угнал один из моих самолетов. Джон старался говорить так же невозмутимо, как Хинцао. Бесстрашие у него от матери. Угнанный самолет, роль, которую Джон сыграл во время кровавой свадьбы... Лондра Иллюстрейтед Ньюс сообщала обо всем этом не слишком много, но король Альбиона, естественно, знал куда больше, чем было написано в газете. А о том, что известно Уилфреду Альбионскому, обычно узнавал и высоко ценимый им инженер. Стоящая рядом с Хинцао девушка в форме махнула рукой, приглашая войти на Рочного. Тот протянул Яшмовому Гойлу запечатанную депешу. Ничего хорошего ее содержание не сулило. В плену Джон научился читать по каменным лицам, как по собственному. Плохие новости? Во взгляде, которым Гойл окинул Джона, читалось предостережение, никаких фамильярностей. Яшмовый пёс Кмена не любил, когда кто-то забывал, что находится в его власти. Хинца очень тщательно, как это делает человек, мысли которого где-то далеко, свернул депешу и сунул её в карман мудира. Вообще, во много мы за тебя. И ты здесь, чтобы это исправить.